Любава, ты опять ее тискаешь. Это метла. Метла, я сказала, а не твой очередной воздыхатель!» Прикрикнула на ученицу, зная, что повторяюсь. Ведьмочка злобно фыркнула, но в этот раз хорошо подумала и не стала наслать порчу или сглаз на собственную преподавательницу. Они вообще с утра сегодня были подозрительно тихие и послушные. И что с вами происходит? Не удержалась я, старательно пряча зевок. За нашу первую ночь мы с Тарнхом так и не сомкнули глаз, не сумев оторваться друг от друга. Да и после рассвета с трудом разжали объятия. У меня до сих пор ощущение, будто часть меня осталась где-то там, с этим несносным демоном, оказавшимся моей парой. А уж как я за пятнадцать минут собралась, носясь по избушке, Тарнх, зараза такая, не помогал только хохотал в голос и нежился под одеялом до тех пор, пока вредная я не обрушила на него теплый грибной дождичек. Демон рыкнул, подскочил, возмущенно фыркнул и коварно посмотрел на полураздетую меня. Я попятилась. Тарнх моментально оказался рядом. И если бы не Тимофей, требовательно усевшийся к нему на макушку, явно собираясь ведь гнездо в волосах моего демона, проработать бы я точно забыла. Впервые за столько лет не хотелось на нее идти, а пришлось. Ну, отвечайте же. А правда, что демон в истинной пастасии имеет хвост и клыки? Не выдержала одна из ведьмочек. «Все с вами ясно. Любопытство покоя не дает». Ученицы потоптались на месте, закивали. Нет, неправда». Точно? Точно. Честно созналась я. Памятуя, что Тарнг в истинной пастасе уже показывался во время битвы с нечистью. Он всего лишь воспламеняется и обретает крылья. Раздался разочарованный вздох. Кажется, кто-то хотел получить от меня, вернее, от моего мужчины какой-то ингредиент для зелья. Ведьмы, мы такие, любим не просто экспериментировать, а впадаем в азарт. Когда начинаем охотиться за редкостями для эликсиров. Я сама была такой. Как вспомни свой первый год. Уши до сих пор от стыда горят. А я ведь, ведьма, меня редко чем можно смутить. Если вопросы закончились, тогда по мётлом. Наверняка расспросить меня, им хотелось о многом. Но они не решились, чувствуя мое настроение. Ведьмочки поднялись в небо. Послышалась привычная ругань. Я подавила улыбку, так рывавшуюся из меня. Еще бы. Сама семнадцать метеорок сменила за первый год, прежде чем свою нашла. А уж сколько экспериментировала. У Марьяны действительно железное терпение. Раз столько ведьминских пакостей выносит. Даже не буду спрашивать, как долго вы с демоном договаривались и мирились. Раздался голос Марьяны, опустившийся на поляну. Ты вся светишься от счастья, боженая. Там темный Вастелин письмо прислал, на свадебный пир зовет. «Уже — Уже? поразилась я. Быстро же он мою Василису, лучшую ученицу и подругу, околдовал своей любовью. Уметь еще надо. Впрочем, кто бы говорил? Сама же через три дня связала судьбу с демоном нерушимой клятвой. А ты почему на занятиях? Не идти был велик, честно созналась я. И как вот их, таких бросишь? спросила я, заметив, как Варвара и Светлана петляют между сосен, грозя свалиться с метлы. А Любава уже висит на рукоятке, цепляясь и страшно ругаясь. "Заканчивай урок, пусть собираются. Тёмный Востелин пригласил на праздник всех ведьм без исключения. И если хочешь, договорить она не успела. Перед нами возник омут портала. Назад!" завопила я ученицам. А Марьяна накинула щит, но тот почему-то не выдержал. Видимо, тот, кто шел к нам, обладал большей силой. Дежавю какое-то. Ведьмы летели и вопили. Ситуация вышла из-под контроля. А из портала неожиданно шагнул Тарнх. Тут же увернулся, отлетевшие в него ведьмы. Притиснул меня к себе. А вот второму демону, вышедшему следом, не повезло. Я вздохнула. Наблюдая привычную картину: куча учениц, свалившихся на незнакомого мужчину, а потом стонущие и расползающиеся по поляне ведьмы. Впрочем, демон быстро пришел в себя, поднялся, отряхнул богато расшитый золотыми и красными нитями плащ. А я между прочим предупреждал отец. Смеясь, заметил Тарнах: "Так и не выпуская меня из своих объятий это ведьмы. И то, что они не владеют толком боевой магией, Не значит, что не снесут с ног. Кто ж знал-то, фыркнул мужчина, откидывая черные с легкой сединой волосы за спину и впиваясь в меня взглядом. Глаза у него были такие же темные, как и у Тарнха, а черты лица более суровые. Над бровью располагался небольшой шрам. Правитель демонов буквально излучал мощь и силу, и воздух, казалось, становился горячее. Отец Это моя божена, избранница и суженая. Рад знакомству, приветливо ответил он, не сводя с меня глаз. Тардан Нуренард, темное пламя, представился он. Можно просто Нур. И я тоже рада, выпалила в ответ. Ну погоди, Тарнх, остань, останемся наедине. Я тебе это скорое неожиданное знакомство точно припомню. Во всех красках и подробностях. Отец моего суженого собрался что-то сказать, но неожиданно перевел взгляд на Марьяну, и его глаза полыхнули темным огнем. Марьяна, директор ведьминской школы, представилась подруга. Демон принюхался, выдохнул и кивнул. Хм, одна я думаю, что происходит что-то странное и непонятное. Тарнг сказал: "Вы хотели со мной обсудить список тех, кто за помощь требовал ведьму?" Серьезно заметила она, ничуть не смущаясь. Нур оглядел ее с ног до головы, чуть сощурился и снова кивнул. Затем быстро развернулся ко мне и Тарнху и спросил: "Бажена, сын, вы не обидитесь, если сначала я разберусь с делами?" Я покачала головой, радуясь передышке. "Спасибо, мои подруги, поняла и помогла". Нур и Марьяна тут же с нами распрощались. На ходу, рассыпаясь друг перед другом в любезностях, Хм. Вот совсем ничего не поняла. Впервые вижу Марьяну такой, на себя не похожей. Тарнх неожиданно рассмеялся, создал купол, который скрывал нас от посторонних глаз. Бажена, ты случайно не хочешь стать директором ведьминской магии? Чего? поразилась я. Он вздохнул, заглянул мне в глаза. Брак у моего отца случился по расчету. Нашему княжеству Был необходим наследник. Вот и договорились с сильным кланом о свадебном союзе. А когда родился я? При чем тут Марьяны? — При том, что глаза у моего отца пылают огнем. только во время битвы. Эм, ты хочешь сказать? Он встретил суженую. Я открыла рот, закрыла, не нашла, что ответить. Это я могу оставаться, пока он правит здесь, а его пара? Да погоди, Тарнг. Все же ещё договорить я не успела. Со стороны леса что-то бабахнуло. Поднялась стая птиц. А потом так же быстро стихло. Ведьмички, молча стоявшие неподалеку, переглянулись и не тронулись с места. «Сдается, они найдут общий язык, хмыкнул Тарнг. А пока. Он снял купол, подмигнул ведьмочкам озадаченным поведением директрисы не меньше моего, и строившим разные предположения. Собираемся на праздник к темному властелину, велела я растерянным ученицам. Те взвизгнули от радости и бросились к метлам, В споре на ходу, у кого наряд окажется лучше, а подарок для Василисы интереснее. Вдали снова что-то сверкнуло, но уже ближе к главному корпусу школы. То есть обмена любезностей... Хватило совсем на чуть-чуть. Интересно, за сколько дней мой отец убедит Марьяну согласиться соединить с ним свою судьбу? За сутки или меньше? Неделю, подруга, должна продержаться, заметила я. Она же истинная ведьма. Тарнх ехидно посмотрел на меня, сдавшуюся на третьи сутки на его милость, признавшую в нем пару. Потом явно вспомнил о Василисе которая вышла замуж за тёмного волстелина, же стремительно. Спорим? предложил он. На что? тут же согласилась я. На имена будущим детям. Так их у нас еще нет. поразилась я. Ну как тебе сказать? Тарнг задумчиво оглядел меня всю и огорошил. — У тебя потоки меняются. Значит, дочка у нас уже точно будет. Я вытерщила глаза и испуганно ойкнула, переваривая новость. И когда пришла в себя, улыбнулась. Тарнх тот же стал покрывать мое лицо поцелуями, шепча нежности и такие признания, что жар заливал щеки. В избушку, хрипло уточнил он. Я там тебе еще сундуков с подарками навёз. Ты мой лучший подарок, честно ответила я, потянувшись за очередным поцелуем.